Глава двадцатая. Неуправляемый. Внезапно свет во всем доме погас, и двор погрузился во тьму, которую разрывали лишь пугающие вспышки пламени, вырывавшегося из квартиры на верхнем этаже. По толпе прошел глухой ропот. Она беспокойно заколыхалась. Несколько молодых хлыщей во фраках воспользовались случаем и пошли бродить в темной толпе, дерзко ударяя лучами карманных фонариков прямо в лицо людям. К толпе двинулись полицейские, и добродушно, но решительно, раскинув руки, стали вытеснять ее со двора через арки на прилегающие к дому улицы. Улицы эти сплошь были опоясаны перехвачены петлями шлангов, которые путались под ногами, и могучий мерный шум пожарных насосов заглушал все привычные звуки. Жителей огромного дома, бесцеремонно точно стада, оттесняли через улицу, им пришлось смешаться с самыми обыкновенными зеваками на противоположных тротуарах. Иные дамы почувствовали, что для ночной прохлады одеты слишком легко — и нашли прибежище в квартирах друзей и знакомых по соседству. Другие, устав топтаться на улице, отправились в отели, переждать или провести ночь. Но большинство упорно оставалось на месте, с любопытством и нетерпением ожидая, чем все кончится. Мистер Джек повел Эдит, Элму, Эми и двух-трех ее приятелей в ближайший отель выпить. Остальные еще некоторое время помешкали, одолеваемые любопытством. А потом Эстер Джек, Джордж Уэббер, Лили Мэндл и Стивен Хук пошли в ближайшую аптеку-закусочную. Они подсели к стойким, заказали кофе и сандвичи и принялись оживленно болтать с другими беженцами, которых теперь здесь было уже немало. Беседовали все непринужденно дружески. Кое-кто был даже весел. Но в разговоре уже царило смятение, какое-то беспокойство, озадаченность, неуверенность. Богатые, могущественные люди, они вместе с женами, чадами и домочадцами, были неожиданно выброшены из уютных гнездышек, и теперь им оставалось только ждать. Бесприютно коротая время в аптеках закусочных или в холлах отелей, либо, закутавшись во что попало, жаться друг к другу на углах улиц, точно путники, потерпевшие кораблекрушение, и беспомощно переглядываться. Кое-кто смутно чувствовал, что их подхватила некая таинственная неумолимая сила и несет неведомо куда точно слепых мух, прилепившихся к бешено вертящемуся колесу. Другим чудилось, будто их опутала огромная паутина, и раскинулась она столь широко, сплетена столь хитро, что не понять, ни разобрать, где же ее начало и как из нее выпутаться. Ибо в их спокойном, упорядоченном мире что-то вдруг пошло наперекос. Привычный этот мир стал неуправляем. Они, господа и хозяева, они обличены властью и привыкли повелевать. И вот вдруг кормило управления вырвано у них из рук. И они чувствуют себя странно беспомощными, они уже не способны направлять ход событий, не способны даже выяснить, что же происходит. Но путями далекими от их слепого и беспокойного знания события неумолимо шли к неотвратимой развязке. В одном из дымных коридоров этого громадного улья встретились двое в касках и сапогах и озабоченно заговорили. Нашел? Да, где? В подвале начальник, оказывается, вовсе не на крыше. Тяга все выносит по вентиляционной трубе, а оно все внизу. Он ткнул большим пальцем себе под ноги. Что ж, иди кончай с ним, тебя учить не надо. — Плохо дело, начальник. Тут не так-то просто справиться. А почему? — Если затопим подвал, заодно затопим железнодорожные пути на двух уровнях. Сами понимаете, что получится. Мгновение они молча смотрели друг другу в глаза. Потом тот, что постарше, мотнул головой и зашагал к лестнице. — Пошли, — сказал он. — Идем вниз. — Внизу, в недрах земли... Была комната, где всегда горел свет, и всегда была ночь. Сейчас там зазвонил телефон, и человек в зеленом козырьке, сидевший за столом, снял трубку. — Слушаю. — А, привет, Майк. Он внимательно слушал, и вдруг весь напрягся, подался вперед, выхватил изо рта сигарету. — Черт возьми, где? — На тридцать вторым? — Хотят затопить тридцать второй путь? А, черт! Глубоко, в сотах Исполинской скалы, горели красные, зеленые, желтые огни, безмолвные в вечной тьме, прекрасные, жгучие, жгучие, как память о горе. Внезапно на всем протяжении слабо мерцающих рельс зеленые и желтые глаза мигнули и взамен вспыхнули предостерегающие красные огни. В нескольких кварталах отсюда, как раз там, где начинается эта поразительная сеть подземных железнодорожных путей, могучих и сверкающих стальных лент, скорый поезд вдруг остановился. Но совсем мягко пассажиры, которые уже вставали с места и готовились выходить, только и почувствовали легкий толчок и даже не подумали, что произошло неладное. Однако впереди... В будке электрического локомотива, который вел длинный состав на последнем перегоне вдоль реки Гудзон, машинист вгляделся и увидел предупреждающие огни. Увидел смену ярких огней во мраке и выругался «Что за черт?». Поезд плавно останавливался, ток был выключен, и глухой вой, который издавали могучие моторы локомотива, разом смол. Перегнувшись через приборы к своему помощнику, машинист торопливо произнес, что там стряслось, черт побери. И скорый надолго застыл молчаливой бессильной стальной махиной, а неподалеку потоки воды мчались меж рельс, и пять сотен мужчин и женщин, оторванных от привычной жизни и унесенных из городов, городишек и поселков, что разбросаны по всему континенту, очутились в каменном плену всего в каких-нибудь пяти минутах от огромной станции, от конца пути, от заветной общей цели, усталые, раздосадованные, полные нетерпенья. А на этой станции их встречали еще сотни людей и продолжали ждать, и, не зная, от чего задержка, беспокоились, тревожились, терялись в догадках. Меж тем, в освобожденном от жителей домом на площадке седьмого этажа черной лестницы пожарные лихорадочно работали топорами. Здесь было не продохнуть от дыма. Обливаясь потом, люди работали в масках при слабом свете электрических фонариков. Они уже пробили дверь лифтовой шахты. Один опустился на крышу кабины, застрявший на этажа ниже, и теперь острым топориком старался ее взломать. «Ну как, Эд, добрался?» «Ага, вроде, почти добрался. Вот еще разок стукну». Он снова взмахнул топором громкий треск и голос. «Так, обожди. Подай-ка фонарь, Том. Что-нибудь видишь?» И не сразу ни громкий ответ. «Ага. Спускаюсь в кабину, Джим. Спустись-ка тоже, ты мне понадобишься». Короткое молчание. Потом снова тихий голос пожарного. «Так, я взялся. Ну-ка, Джим, подхватывай подмышки. Готово?» «Так, Том, ты тоже спустись и помоги Джиму. Вот так!» Все вместе они вытащили его из с капканом при свете электрических фонариков с минуту глядели в лицо и бережно опустили на пол старого, усталого, мертвого и безмерно жалкого эстер Эстерджек подошла к окну аптеки-закусочной и стала всматриваться в огромный дом на другой стороне улицы. — Что-то там сейчас происходит, — созадаченным видом сказала она друзьям. — Как, по-вашему, все уже кончилось, потушили? Темная громада уходящих вверх стен ничего ей не ответила, но по некоторым признакам можно было заключить, что пожар на исходе. По мостовой тянулось уже меньше шлангов, пожарные свертывали их и втаскивали обратно в машины. Другие пожарные выходили из дома со своими инструментами и тоже укладывали их в машины. Мощные насосы еще работали в полную силу, но шланги, соединяющие их с водоразборными колонками, были откручены, и вода, которую они качали, поступала откуда-то еще и стремительными потоками, изливалась в водостоке. Полиция все еще сдерживала толпу и не пропускала жителей назад в квартиры. Газетчики, давным-давно прибывшие на место происшествия, теперь уже заходили в аптеку и по телефону передавали сообщения в свои газеты. То была пестрая компания, в поношенных, потертых пиджаках, в помятых шляпах, за ленточки которых засунуты репортерские удостоверения, кое-у-кого красные носы — верный знак, что немало времени эти люди проводят в кабачках. По ним и без удостоверений видно было, что они газетчики. Ошибиться тут невозможно. Какой-то усталый взгляд, что-то тусклое, потрепанное во всем облике, и в лице, и в тоне, и в том, как человек ходит, как курит сигарету, даже в том, как мешковато сидят брюки — и особенно в его видавшей виды шляпе, по всему этому сразу узнаешь представителя прессы. В них ощущалась некая усталая терпимость, усталая равнодушие, нечто такое, что, как бы говорила устало, да знаю, все знаю, так что у вас, из-за чего шумгам? И однако что-то в них было привлекательное, что-то доброе, хотя уже подпорченное, что-то уже померкло, а некогда горело надеждой и вдохновением, нечто такое, что говорило. «Ну, ясно. Когда-то я думал, оно есть и во мне. Я готов был умереть, только бы написать что-нибудь стоящее. А теперь я просто шлюха, продам лучшего друга, лишь бы раздобыть какую-нибудь историю. И чтоб история звучала похлеще». «Я вас предам, обману ваше доверие, ваше дружелюбие, переиначу все ваши слова, лишу их искренности, смысла, чести, они прозвучат, как пустая болтовня, шута или клоуна. Плевать мне на правду, на точность, на факты и нелюбопытно рассказывать о вас, о том, что вы за люди, как вы тут жили, что говорите, как выглядите». Какие вы на самом деле, и как тут сейчас на пожаре необычно, какая обстановка, и настроение, и самый воздух — все это нужно мне постольку, поскольку поможет похлеще написать репортаж. Мне нужно только найти угол зрения. В этой ночи есть и горе, и любовь, и страх, иступление, боль, и смерть. Здесь разыгрывается вся драма жизни, но мне на все это плевать не только бы подцепить что-нибудь такое, от чего у наших подписчиков завтра пойдет мороз по коже. Рассказать бы им, к примеру, что во время переполоха у мисс Лины Джинстер удрал из клетки ее любимчик Удав, и полиции, и пожарные все еще не могут его разыскать, а жители фешенебельного многоквартирного дома в ужасе. «Вот он, каков я, господа хорошие!» Пальцы у меня желтые от табака, глаза усталые, от меня разит джином, вчерашней выпивкой. Мне хоть тресни, надо пробраться вон к тому телефону и продиктовать этот репортаж. Тогда главный отпустит меня, и можно будет заглянуть к Эдди и выпить еще стаканчик другой виски с содовой и со льдом. Вот тогда этот день для меня и в самом деле закончится. Но не судите меня слишком строго. «Конечно...» Я продам вас со всеми потрохами. Ради красного словца не пожалею ни мать, ни отца, лишь бы раздуть сенсацию. Но, по сути, я не так уж плох. не раз и не два я приступал к границе порядочности, но в глубине души всегда хотел быть порядочным человеком. Я не говорю правды, и все-таки есть во мне некая горькая честность. Подчас я способен поглядеть себе прямо в лицо и сказать правду о себе и увидеть, каков я на самом деле. Я ненавижу притворство и лицемерие, обман и бесчестность. зная я, что завтра конец света. Ах, черт, какой номерок газеты мы бы выдали в последнее утро. Еще у меня есть чувство юмора. Я люблю повеселиться, поесть, выпить, со вкусом поболтать. Я человек компанейский. Мне по нраву все волнующее великолепие жизни, так что не будьте со мной чересчур суровы. Право же, сам я не так плох, как иные мои вынужденные художества. Таковы расплывчатые и все же яственные приметы репортерского племени. Словно наш мир... Так, замаравший их своим грязным прикосновением, оставил на них еще и теплый след живой жизни, подкупающие добродетели своего богатого опыта, дал им зоркость и проницательность, непринужденность едких речей. Двое или трое из них появились в закусочной и начали интервьюировать людей. Вопросы их казались до нелепости неуместными. Они подходили к девушкам помоложе и покрасивее, осведомлялись — Не из горящего ли они дома? И тут же с простодушным видом спрашивали, принадлежат ли они к высшему обществу. И если девушка это подтверждала, репортеры тут же записывали ее имя и все чины и звания ее родителей. Меж тем, один из представителей прессы, весьма пристранного вида субъект с распухшим красным носом и редкими зубами, вызвал по телефону свою редакцию и, сдвинув шляпу на затылок и, развалясь на стуле так, что ноги торчали из кабины, докладывал о своих открытиях. Джордж Уэддер был среди тех, кто стоял у самой кабины. Он заметил, Красноносово едва тот вошел, что-то в этом потрепанном, прожженном субъекте притягивало взгляд, и сейчас Джордж только притворялся, будто слушает непринуждённую болтовню окружающих а на самом деле как заворожённый ловил каждое слово этого человека ну да про то я и толкую валяй записывай прибыла полиция важно продолжал он упиваясь слетавшими с языка избитыми словами прибыла полиция и окружила дом кордоном короткое молчание и красноносой с досадой проскрипел да нет же нет — Не эскадрон, кордон. Что — Что-что? — Я говорю кордон. — Кордон. Кордон. — Фу, черт! — обиженно продолжал он. — Ты что, первый день в газете? Может, никогда не слыхал, что такое кордон? — Записывай, слушай. Теперь он старательно подбирал слова, поглядывая на исчерканный листок бумаги, который держал в руке. — Многие жильцы дома принадлежат к высшему свету. И среди тех, кто помоложе, немало разных знаменитостей. — Что? — Как так? — вдруг резко произнес он, словно бы озадаченный. — Вон что! Он быстро огляделся, не слышит ли кто, и, понизив голос, снова заговорил. — Ну да. — Двое? — Нет, только двое. — Раньше вышла путаница. Старая дама нашлась. — А я про что толкую? — Когда начался пожар, она была совсем одна, понятно? — Никого родных дома не было, а когда они вернулись, решили, она там застряла, как в капкане, а она нашлась внизу в толпе. — Она одна из первых вышла на улицу. — Ага, только двое, оба легтера. Он еще понизил голос и, глядя в свои заметки, раздельно прочел. — Джон? Инборг, 64 года, женат, трое детей. Проживает на Ямайка, Куинз. Записал? Спросил он, потом продолжал. И Герберт Эндерсон, 25 лет, холост, проживает с матерью. Бронкс, Южный бульвар, 841. Записал? — Ясно. — Ну, ясно. Он снова огляделся и заговорил еще тише. Нет, вытащить не могли. Оба были в лифтах, поднимались за жильцами, понимаешь? А какой-то перетрусивший болван хотел включить свет, а в попыках схватился зарубильник и выключил ток. — Ясно. Вот именно. Они застряли между этажами. Инборга только что вытащили. Он понизил голос чуть не до шепота. Пришлось пустить в ход топоры. Яс... Ясно. Он кивнул в трубку. Вот именно, дым. Когда вытащили, было уже поздно. Нет, больше никого. Только эти двое. Нет, еще не знают, никто не знает. Администрация хочет замолчать, это если удастся. Что такое? Эй, говори громче, слышишь? Чего ты там бормочешь? Громко-сердито прокричал он в трубку, потом минуту-другую внимательно слушал. Да, почти кончился. Но было худо. Не сразу добрались. Началось в подвале, огонь поднялся по вытяжной трубе и на верхнем этаже вырвался. — Ясно, знаю, — он кивнул. А от — Оттого-то и было так худо. Как раз под домом в два этажа рельсовой пути сперва побоялись затопить подвал, боялись пострадать дорога, пробовали огнетушители, да не одолели. Тогда уж выключили в туннелях ток и пустили воду. Наверное, сейчас там такая пробка, поезда стоят, наверное, уже до самого Олбани. Ясно, выкачивают. Похоже, все уже почти кончилось, но было худо. Ладно, Мак. Хочешь, чтоб я еще тут поболтался, ладно, — сказал он и повесил труп